Эпилог Прошел месяц Ровно месяц с тех пор, как я стал абсолютно свободным человеком. Теперь никто не покушался на меня, не пытался отправить меня на бали, разобрать на органы или следить за каждым шагом. Я потянулся в кресле своего кабинета начальника отдела снабжения. Со мной надежный коллектив, с которым мы провели колоссальную работу за это время. Впрочем, как и Юсикава. Пару недель назад Фудзивара сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться. Предоставил в его распоряжение современную лабораторию Фудзи Корпорейшн, включил в штат руководителей и выделил солидные средства и отличных специалистов для изучения и выведения лекарства от рака. И даже нужное оборудование для создания пробной партии закупил за пару дней. Наверное, все это, помноженное на фанатизм Юсикавы, повлияло на сроки. Позавчера лекарство было получено, и, конечно, я первым делом отправил несколько упаковок Хатару, которая вернулась с отцом, доживающим последние недели в Японию. Теперь они жили в Якогаме, там же, где и родители Кимуры Кото. Кстати, Кимура скоро выходит из тюрьмы по условно-досрочному, так что ее родители ждут, не дождутся своей дочери. Я сделал глоток горячего шоколада и обратил внимание на сигнал. На мою электронную почту пришло какое-то письмо. От Хатару. Я прочитал большое послание. Она искренне благодарила меня за помощь, ее отец начал принимать лекарства и резко пошел на поправку. Через пару дней началась мощная ремиссия. В общем, здесь все получилось. Цель достигнута, и я доволен. Но вот какое дело. Сегодня пятница, и вечером на побережье на открытой площадке будет большой корпоратив где будет присутствовать все руководство и сотрудники корпорации. И причина понятна. Еще бы. За счет выпуска уже запатентованной первой партии лекарства от рака корпорация Фудзи Корпорейшн одержала тотальную победу. Мы вышли далеко вперед по прибыли, окончательно сделали брави по всем фронтам. И я готовился к одному очень важному сюрпризу поэтому и волновался. Заранее прикупил в торговом центре черный солидный костюм и затянул красный галстук. Подошел к зеркалу и улыбнулся. «Спокойно, дружище, хватит уже волноваться. Все самое страшное позади. Сейчас главное все сделать красиво и точно». Я спустился вниз и сел в такси, которое доставило меня на побережье где уже раскинулись большие навесы. Я расплатился с таксистом, вышел, и меня встретили мои сотрудники. Вместе с ними был Ютаро, и Юширо. Почему сумаист был на закрытой вечеринке для персонала корпорации? Все потому, что он уже был в штате сотрудников. Неделю назад его взяли стажером в отдел безопасности, пока на испытательный срок. Все обрадовались моему появлению, особенно Мико. Она просочилась сквозь толпу, и мы с ней обнялись. Фудзивара толкнул от себя речь, находясь на собранной для таких целей большой сцене, и поздравил всех с успехом. — А теперь я хотел бы передать слово тому, кто внес просто колоссальный вклад в развитие нашей корпорации, — объявил он в микрофон. «Прошу вас, встречайте! Канзокано. Я выскочил на сцену, слегка кивая Фудзивари и принимая от него микрофон. «Я всех приветствую, друзья!» — крикнул я, и собравшиеся радостно зашумели и начали аплодировать. Я дождался, когда овации стихнут и продолжил. «Благодарю каждого из вас. С некоторыми я работал вместе, некоторым помогал справляться с трудностями». «Кто-то просто питает ко мне зависть, уверен, что не черную». Зал зашмел от смеха. «Но именно вместе мы добились таких успехов. Правильно говорят, что корпорация — это сложный механизм, который состоит из множества шестеренок, где каждая деталь — это ее сотрудник. Не будет крутиться одна шестеренка, механизм будет барахлить». Вторая его частица выйдет из строя, механизм начнет останавливаться. Так вот, каждый из нас важен, и каждый из нас сейчас празднует эту победу заслуженно. «Мы заслужили это!» — закричал я, и вновь толпа радостно зашумела. Я дождался, когда вновь наступит затишье, и сказал. «В завершении речи я бы хотел поблагодарить Фудзивару Сана за оказанное доверие». Мидзуки Сана, за столь профессиональный подход к безопасности, а также своих сотрудников, без которых я бы не стал успешным руководителем. Ну и, конечно, особенно хотел бы поблагодарить еще одну девушку. Да, она сейчас находится среди вас и скоро получит от меня послание. Я вытащил миниатюрный пульт, помещающийся в руке. Дня три я бы хотел, чтобы научиться управлять квадрокоптером причем так, чтобы это не заметили окружающие. И сейчас я управлял им, визуально наблюдая, как в небе над толпой появился крохотный механизм. Коптер спустился, тихо жужжа пропеллерами, завис над растерявшейся мейко. Спустился к девушке, и она подставила ладонь. К коптеру праздничной лентой была привязана красная коробочка. На ней было написано... «Открой меня, красотка!» Когда ошеломленная Мика отвязала коробочку, я поднял коптер в воздух, посадив на сцену рядом с собой. Затем Мику открыла мой презент и ахнула, тут же всхлипнув. «Мику, Тян!» Я опустился на одно колено. «Будь моей женой!» Раздались бурные аплодисменты, громкие крики. Затем увидел Мику, поднимающуюся на сцену. На ее глазах блестели слезы счастья. На меня смотрели удивленно радостные взгляды сотрудников корпорации, ошарашенные лица недавних врагов, и ушитые и Агава аж позеленели от злости. Но теперь они даже смотреть в мою сторону перестанут. Затем перевел взгляд на Фудзивару, Он хлопал в ладоши и был безумно доволен. Мика поднялась на сцену, поправляя подол длинного шикарного платья. Затем подошла ко мне, и я передал в руки микрофон. Я согласна! крикнула она. Толпа взорвалась аплодисментами. Между тем Мика подошла ко мне вплотную, а затем ранично улыбаясь тихо спросила. Я надеюсь, Канакун, что хоть сейчас мы в безопасности. Да, дорогая, ответил я, обнимая ее за Талию. Теперь точно все будет хорошо. Конец книги. Читал Константин Загадский.